Миссис Блэклок вчера очень мило выглядела и держалась с достоинством. Она как могла вела светскую беседу, а в промежутках тихо напевала. По дороге сюда она сорвала душистое вьющееся растение и с небрежной грацией обвела его вокруг талии так, что концы двумя длинными усами спускались почти до земли. Бен вернулся с охоты с восемью попугайчиками. «Итак у нас то голод, то пир горой». Вчера вечером мы всполошились, думая, что слышим мушкетные выстрелы, но это был всего-навсего Пауль, тщетно пытавшийся соорудить стол в павильоне. Приходил плотник мистер Уиллис с планами нашего будущего дома. Он муж Лаулии, той самой, что написала историю своей жизни. Поручим ему составить смету. Вчера утром молочница явилась без молока, а сегодня принесла две бутылки, видимо, считая, что это одно и то тоже. 7 октября. День полный мелких происшествий. Прошлой ночью был сильный дождь, к моей большой радости, потому что огороду нужна влага но он продолжал лить, когда я уже предпочла бы хорошую погоду. Наша кухня в шести-восьми ярдах от дома, поэтому готовка превратилась в цепь приключений. С вечера я поставила тесто для хлеба и стремилась начать печь пораньше. Как раз вовремя подручный принёс от плотника заказанную доску. Я положила её на стул на задней веранде, и, стоя на коленях, прикрывшись от дождя шалью, принялась разделывать тесто». Тут я преуспела, но попытка испечь хлеб довела меня чуть ли не до истерики. С противнем готового теста я под зонтиком добежала до кухни, но к моему расстройству все дрова оказались мокрыми, а ветер так задувал в трубу, что печь извергала клубы едкого дыма из всех щелей и отверстий. Пауль сбегал к месту, где работал плотник, и вернулся с ящиком стружек, которые мы подсушили на плите, порядком наглотавшись при этом дыма. Потом я позвала Бена и показала ему, как прибить половинку керосинового бидона над выходным отверстием печной трубы, чтобы защитить ее от ветра. Это немножко помогло, но дождь лил прямо на плиту, и, несмотря на огромное количество стружек, поглощенных печью, она так и не нагрелась». Наконец я соорудила вокруг печи барьер из ящиков, и это помогло настолько, что через каких-нибудь два часа мне удалось наполовину и жарить, наполовину засушить птицу для завтрака. К этому времени был готов и хлеб, но, надо сказать, и я тоже мы с Паулем провели военный совет и решили переселить работников в павильон. Освободившуюся комнату мы используем одновременно под кухню и столовую, разместив их на разных половинах. Один из углов отведем для хранения продуктов, одеял, чемоданов и тому подобное. А сам Пауль будет спать в маленькой кладовой. В самый разгар моих мучений явились трое туземцев с предложением купить у них булли-макау, Название как нельзя более подходило животному, потому что отгадать, бык это или корова, было затруднительно. Никакими признаками, вселявшими надежду на молоко, оно определенно не отличалось. Поэтому мы попросили хозяев забрать его, объяснив, что «булимакау не годится». Однако увести скотину, которой пришлась по вкусу сочная молодая трава, оказалось не так просто. Напрасно мужчины тянули ее за веревку, длина которой явно показывала, что они боятся приблизиться к норовистому животному, обладавшему парой огромных рогов. В конце концов, були-макау сама надумала тронуться с места и удалилась, забавно волоча за собой хозяина. Во второй половине дня дождь тихо и едва моросил, так что мы с Генри отправились сажать. Мы были уже на некотором расстоянии от дома, когда я увидела, что группа из трех-четырех красивых юношей с собаками прошла по нашей дороге к лесу. Я мало встречала таких изящных, ладных человеческих созданий, как эти бедняги, которых долг повелевал мне выставить из наших владений. У них были длинные ножи и топоры, а на головах шляпы из зеленых банановых листьев. Для защиты от дождя самые крупные листья они несли над собой, как зонты». «Юноши скрылись из виду раньше, чем я добралась до них, но Льюис послал вслед Бена предупредить, чтобы они больше не ходили этим путем. Подозреваю, что Бен не решился это сделать, потому что к концу дня группа опять показалась на дороге». Юноши возвращались с песни нагруженные длинными прутьями. Льюис вышел навстречу и велел им бросить вязанки на землю, а Паулю – перерезать плети. С помощью Генри он попросил их в будущем пользоваться общей дорогой, которая проходит неподалеку от нашей. Иначе, сказал он, в следующий раз у них отберут также ножи и топоры, а пока что они могут связать свои пучки и идти. Всю эту беседу Льюис вел самым строгим тоном, но сохраняя на лице улыбку. После обмена дружеским Тофа они продолжали свой путь едва ли более грустные, но, надеюсь, чему-то научившись. Посадив кусты и деревья и немного передохнув, мы с Генри взяли кирку и мотыгу и закончили день посевом кукурузы. Тем временем печка, хотя и чересчур поздно, так накалилась, что к ней нельзя было подойти. Вчера жена Бена забрала ребенка и ушла, для отвода глаз сославшись на болезнь отца. Я поручила Паулю в ее отсутствие готовить для работников. Проверяя продовольственные запасы Бена, мы обнаружили страшный беспорядок. Там стоят, например, мешки белой и цветной фасоли, которую Бен считает несъедобной. Удивляться нечему, поскольку Ва начинала варить ее за полчаса до обеда. Пауль поставил горшок на плиту, а следующую порцию замочил. Когда блюдо было готово, все в один голос объявили его замечательным. Треть большой жестяной коробки сухарей совершенно непригодна для еды. Там полно жучков и гнили. Пол кладовой пропитан солеными подтеками из бочонков с мясом. И вообще все находится в самом плачевном состоянии. Завтра сделаем уборку и устроим все как следует» пауль отличный и надежный помощник просто не представляю себе чтобы я делала без него он не отказывается ни от какой работы и при всех испытаниях не теряет хорошего настроения льюис выдал ему к завтраку бутылку пива по- моему он заслуживает шампанского хотя несомненно пиво больше в его вкусе впрочем так же как и в моем Пауль собирается пробыть у нас только до Рождества, но проявляет ко всему такое участие точно это его собственный дом, где ему предстоит жить до конца дней. Меня забавляет, что Генри, поселившись здесь, сразу же усвоил слово «наш». Он говорит о нашем будущем доме, наших деревьях и вообще о наших делах. Сегодня после обеда, когда мы на веранде наслаждались вечерней прохладой, он спросил, слыхали ли мы о войне духов. Нам уже рассказывали об этом, только я не вполне уловила суть. Говорили также, что «белое население опасается здесь серьезной политической подоплеки» поэтому мы были рады услышать подробности от Генри. Вот его рассказ, насколько я смогла запомнить. Духи полу ведут войну с духами Саваии. Каждую ночь в ближайших друг к другу точках этих островов слышатся пушечные выстрелы, треск мушкетов и крики сражающихся. Еще случалось, что люди впадали в транс, при этом лица у них были строгие, как у покойников, а духи говорили через них. Одна женщина видела, как по морю подплыл могучий пловец, выпрыгнул на берег и кинулся в заросли, то показываясь, то исчезая, благодаря чему женщина узнала в нем духа. Несколько вечеров назад миссионер Саваи, врач и аптекарь, был разбужен двойным стуком в окошко. Затем он услышал крики и стоны раненых он выглянул и увидел большую толпу духов в человеческом обличье. Они показывали ему ужасные раны и требовали лекарства. Миссионер побежал за слугой, но когда оба вернулись, духи исчезли, и все стихло. «Кто же победил в этой войне духов?» — спросили мы. у полу или Саваи?» «Саваи!» «А что все это значит?» — допытывались мы дальше. Ответ был такой — Духи, говоря через людей, впавших в транс, объявили, что все это предзнаменование войны, которая скоро разразится на Самоа. Приезд главного судьи надолго задержался. Это вызвало разброд среди самоанцев. Они стали отпадать от Малея-Тоа. Две прежде враждебные друг другу группы теперь сблизились на почве оппозиции к малея Когда суеверный народ стремится к войне, ему не трудно найти поощрительные знамения. У нас есть два револьвера и два ящика патронов. Довольно скромное вооружение в случае войны. Во время посадки я спросила Генри, какой сезон, по его мнению, лучше всего для такой работы: время дождей, сухой сезон или промежуточные месяцы. «Мы, самоанцы, — сказал он, — всегда смотрим по Луне. Если посадишь, когда нет большой круглой Луны, плодов не жди».